тёмных и серых скал, перерезанных сугробами и снежными ущельями. Края кратера находились от нас милих в 12, но в разреженной атмосфере блестящие очертания их были видны отчётливо. Они вырисовывались ослепительно ярко на фоне звёздной темноты, которая нашим земным глазам казалась скорее великолепным, усеянным блёстками бархатным занавесом, чем небом. Восточный край походил на тёмную кромку звёздного купола, Ни розового отблеска, ни брезжущего рассвета, никакого признака наступления утра. Только корона, задиагальный свет, большое конусообразное светящееся пятно, направленное вершиной к блестящей утренней звезде, предупреждала нас о близком появлении солнца. Слабый свет вокруг нас отражался от западного края кратера и открывал обширную волнообразную равнину, холодную и серую. постепенно темнеющую к востоку и переходящую в черную тень обрыва. Бесчисленные круглые серые вершины, призрачные холмы, сугробы из снегоподобного вещества, простирающиеся хребтами, дали нам представление о размерах кратера. Холмы казались покрыты снегом. Но то, что я принял сначала за снег, оказалось замерзшим воздухом. Так было сначала. А потом вдруг сразу наступил лунный день. Солнечный свет скользнул по скалам, коснулся нагромождений у их оснований и точно в сапогах с караходах быстро достиг до нас. Отдалённый край кратера как будто зашевелился, дрогнул, и с одна стал подниматься серый туман. Клубы его становились всё шире и гуще, и западная часть равнины скоро задымилась, как мокрый платок, повешенный перед огнём сушиться. «Это воздух», — сказал Кейвор. «Несомненно, воздух, иначе пар не поднимался бы при лучах солнца». Он взглянул наверх. «Смотрите!» — воскликнул он. «Куда?» — спросил я. «На небо! Видите? На черном фоне голубая полоска. Звезды кажутся больше, а часть их и туманности, которые мы видели в небесном пространстве, исчезли». День наступил быстро. «Все». Серые вершины одна за другой вспыхивали и клубились дымящимся паром. Вся равнина на запад казалась морем тумана, прибоем и отливом облачных волн. Края кратера отступали всё дальше и дальше, тускнели, меняли свои очертания и скоро исчезли в тумане. Всё ближе и ближе надвигался дымный прилив, с быстротой бегущей по земле тени облака, подгоняемого юго-западным ветром. Вокруг стало сумрачно. Гейвер схватил меня за руку. Что? спросил я. Смотрите, солнечный восход. Солнце. Он заставил меня обернуться и показал на восточный край кратера, выступивший из окружающего нас тумана и немного посветлевший по сравнению с тёмным небом. Контуры его обозначались странными красноватыми вспышками, языками багрового колеблющегося пламени. Я подумал сначала, что это клубы тумана поглощают солнечный блеск и вспыхивают языками на небе. Но это была солнечная корона, которая на земле скрыта от наших глаз атмосферой. И вдруг показалось солнце. Сверкнула ослепительная линия. Тонкая лучезарная полоска, скоро принявшая форму дуги, и метнула в нас огненное копье зное, как будто то у меня выкололи глаза. Я громко вскрикнул и отвернулся, почти ослеплённый, отыскивая ощип её одеяло под узлом. И вместе с этим жгучим светом раздался первый звук, достигший до нашего слуха с тех пор, как мы покинули землю. Свист и шелест, бурный шорох воздушной одежды наступающего дня. С появлением света и звука шар наш накренился, и мы, как слепые, беспомощно повалились друг на друга. Шар снова качнулся, и свист стал громче. Зажмурив глаза, я старался закрыть голову одеялом, но новый толчок свалил меня с ног. Я упал на узел, и когда открыл глаза, то увидел на мгновение блеск воздуха снаружи стекла. Воздух был жидкий, он кипел, как снег, в который воткнули до бела раскаленный железный пруд. Отвердевший воздух при первом прикосновении солнечных лучей превратился в пасту, в грязную жижу. которая шипела и пузырилась, превращаясь в газ. Шар снова покачнулся, и мы с Кейвером ухватились друг за друга. Нас подбросило, перевернуло, и я упал на четвереньки. Лунный рассвет играл нами как мячиками, точно хотел показать нам, слабым людям, что может с нами сделать луна. Снаружи что-то блеснуло, заклубился пар, потекла и закапала по ложидкой грязь. Нас швыряло в темноте Я очотился внизу, и колени Кейвера уперлись мне в грудь. Затем его сбросило, и несколько мгновений я лежал на спине, глядя вверх. Лавина полужидкого кипящего вещества упала и погребла наш шар. Я видел, как по стеклу прыгали пузыри. Кейвер скрикнул. Другая лавина тающего воздуха подхватила шар, и он покатился под откос, перепрыгивая через расщелины, срываясь с суступов, всё быстрее и быстрее к западу. в раскалённую, белую, кипящую бурю лунного дня. Ухватившись вдруг за друга, мы катились по шару вместе с тюком багажа. Мы сталкивались, шибались головами и снова разлетались в разные стороны с фейерверками искр в глазах. На земле мы давно бы раздавили друг друга, но на Луне, к счастью, наш вес был в 6 раз меньше, и всё обошлось благополучно. Я припоминаю чувство сильной боли,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 Спросил он, оттирая кровь рукой. Всё вокруг качалось, но это было просто головокружение. Кейвра закрыл несколько заслонов в оболочке шара, чтобы скрыть меня от солнца. Всё вокруг нас было залито ярким светом. "Ох", вздохнул я. "Что?" Я поднял голову, чтобы посмотреть наружу. Ослепительный блеск сменил мрачную темноту. Долго я лежал без чувств. "Спросил я. Не знаю, Хронометр разбился. Должно быть, недолго, мой дорогой, но я очень испугался. Я лежал молча, стараясь вдуматься в случившееся. На лице его ещё отражалось пережитое волнение. Я ощупывал рукой свои ушибы и искал следы повреждений на лице Кейвера. Больше всего пострадала у меня правая рука, на которой была содрана кожа. Лоб тоже был разбит в кровь. Кейвер дал мне дозу какого-то подкрепляющего средства. которую он захватил с собой, я забыл, как оно называется. Я почувствовал себя лучше и начал расправлять свои члены. Скорее я мог уже разговаривать. Это не должно было случиться, сказал я, как бы продолжая наш разговор. Нет. Не должно. Он задумался, положив руки на колени. Взглянул на Рушу через стекло, потом на меня. Нет. Не должно, повторил я. Что случилось, спросил я. Мы попали под тропики. Случилось то, что я ожидал. Воздух испарился, если это только это воздух. Во всяком случае, вещество это испарилось и показалось поверхность Луны. Мы лежим на какой-то каменистой скале, кое-где обнажилась почва, довольно странная. Кейвер не стал вдаваться в дальнейшие объяснения. Он помог мне сесть, и я увидел всё. своими глазами